54. Йона и кит. О пророке Йоне всем известно лишь одно. Он был проглочен китом. ну и это неправда. Единственная подробность, сообщенная в Библии о существе, проглотившем Йону, что то была большая рыба. Сомнительная честь провести три дня в брюхе рыбы. Это одно из двух необычных деталей рассказа о Йоне. Он вдобавок единственный пророк, отвергший веление Бога. Правда, Моши и Еремьяху упрашивали Бога освободить их от пророческой миссии. Но Йона пошел дальше. Когда Бог посылает его в нееврейский город Нинве, столицу Ассирии, чтобы предупредить жителей о грозящем городу разрушения, Йона немедленно садится на корабль и направляется в противоположную сторону. Почему он так поступил, мы узнаем лишь из последней главы иона ненавидит Нинве, ведь Ассирия – это страна, которая уничтожила 10 колен Израилевых в 1722 году до новой эры. Он хочет, чтобы город был наказан, хотя Бог предоставил Нинве возможность раскаяться. Однако бежать от Бога невозможно. Бог посылает внезапный сильный шторм, столь неожиданный, что матросы-язычники на судне с Йоной решают, что один из богов послал шторм в качестве наказания. Пока матросы молят их о спасении, Йона спускается в трюм корабля и крепко засыпает, отстранившись от Бога. Йона словно бы совсем отошел от жизни. Тем временем матрос бросает жребий, чтобы узнать, кто послужил причиной бури. Жребий многократно показывает на Йону. Матросы требуют от него объяснений. «Еврея!» — отвечает он и признается, что это Бог вызвал шторм. Их единственная надежда на спасение — бросить его за борт. Матросы так и делают, хотя и неохотно. И море-то час успокаивается. Затем Йону прогладывает большая рыба, и через три дня выплевывает его невредимым назад на суд. Пророк направляется в Нинве и провозглашает. Еще 40 дней, и Нинве опрокинется. Тут происходит чудо мало уступающие предыдущему. Словам Йоны прислуживаются. Сам царь стал с престола своего, снял с себя облачение свое и покрылся вретищем, и сел на пепел, повелев, чтобы отвратился каждый от злого пути и насилия рук своих. Происходит подлинное преображение народа, когда Бог увидел дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал он, что наведет на них, и не навел. 310 Сила раскаяния Нинва так впечатлила еврейских мудрецов, что они выбрали эту короткую книгу для чтения в синагоге в день Йом-Кипу, в день раскаяния. Особенно здесь впечатляет тот факт, что единственный критерий для подлинного раскаяния – это критерий моральный. Мишна подчеркивает, что в книге Йоны Не говорится, что Бог увидел, как они надели вретище и постились, и поэтому им простил. Нет, Бог увидел, что они сделали, как они отвращались от злых путей. Мишна, Трактат Таанин, Таанит 2.1 Если бы книга Ионы была частью Нового Завета или Корана, несомненным доказательством раскаяния было бы обращение ее жителей соответственно, в христианство или ислам. Библия предъявляет к нееврейскому миру куда более скромные требования, чтобы люди всего лишь воздержались от дурного поведения и делали добро. Так что вовсе не история с рыбой, самое замечательное, что следует помнить о Йоне.